Какое отношение всё это имеет к поздним цветам? Проблема их в том, что многие навязываемые стандарты и ожидания работают против них. Даже если мы сами не восприимчивы к внешнему влиянию, скажем, не смотрим телевизор. Всё равно мы живём в обществе, где нормы, воздействующие на нас, приходят с экрана. Телевидение диктует определение успеха, какие виды карьеры и отношений желательны или даже приемлемы, и какие вехи должны нам встретиться на жизненном пути. Таким образом, доминирующая социальная культура может привести человека к неуверенности и даже отвращению к себе, особенно если он чувствует, что не соответствует нормам. Мы видим, что не вписываемся в общество. Человек, который сохраняет девственность в 20 лет, считает себя чуть ли не обманщиком и вынужден скрывать это от окружающих. 25-летний поздний цветок, который берется за любую работу и ищет себя, считается неудачником, и его заставляют чувствовать себя так. Ставится под сомнение наша ценность как личности, если мы идем медленным или необычным путем. трудно переоценить влияние всего этого на наших детей, друзей и на нас самих. Бельгийский социолог Адольф Кетле однажды сказал фразу, ставшую знаменитой: общество подготавливает преступление, и виновный лишь инструмент, который выполняет его. Средства массовой информации заставляют нас сравнивать формы своего тела, половую жизнь, брак, дом, машину, семью и место, где мы живём, с недостижимым телевизионным идеалом. Нас вынуждают рассматривать обычную или даже скучную реальную жизнь в контексте тщательно отобранных событий удивительной, прекрасной чужой жизни, жизни людей, которых мы знаем Те, кто избавился от наркозависимости, говорят: "Не сравнивай свой внутренний мир с внешностью других людей". Это хороший совет, но ему почти невозможно следовать из-за влияния средств массовой информации. Почему? Мы же обладаем свободой воли, не так ли? Чтобы понять, почему стремление соответствовать ограничивает её, давайте рассмотрим то, что называют социальными нормами.